Глава 10, в которой Блайфил и Джонс являются в различном свете. Блайфил младший сильно уступал своему товарищу в прекрасном чувстве милосердия, но зато сильно превосходил в другой, гораздо более высокой добродетели, правосудии, в каком он следовал предписаниям и примеру как Твакома, так и Сквейра. Оба они, правда, часто пользовались словом милосердие, Но было очевидно, что Сквер считал его несовместимым с законом справедливости, Твакум же стоял за правосудием, предоставляя милосердие небу. Впрочем, джентльмены эти несколько расходились в мнениях насчёт предметов этой возвышенной добродетели, так что Твакум, творя правосудие, истребил бы одну половину человеческого рода, а Сквер другую. Блайфил хотя и хранил молчание в присутствии Джонса, Однако, обсудив дело с наватильни, не мог вынести мысли, что дядя окажет милость недостойному. Он решил поэтому тотчас же рассказать ему факт, на который мы выше намекнули читателю. Состоял он в следующем. Примерно год спустя после увольнения со службы и ещё до продажи томам лошади, болевой сторож, бывший тогда без куска хлеба и не знавший, как прокормить себя и свою семью, проходил по полю принадлежащему местеру Вестерну и заметил сидящего в норе зайца. Это... Этого зайца он самым низким и варварским образом пристукнул по голове в противность всем поземельным и охотничьим законам. К несчастью разносчик, которому продан был заяц, через несколько месяцев попался с порядочным запасом дичи, и чтобы не поссориться со сквайром, должен был указать на какого-либо браконьера. Выбор его случайно остановился на Чёрном Джордже, как на человеке уже однажды повредившем мистеру Вестерну и пользовавшемся дурной славой в колодке. Кроме того, разносчику выгоднее всего было пожертвовать именно им, так как с тех пор сторож не снабжал его больше дичью. Это был удобный предлог для свидетеля скрыть своих лучших поставщиков. Дело в том, что Сквайр Обрадованный возможностью наказать чёрного Джорджа, которого погубить мог один проступок, не стал производить дальнейшее расследование. Если бы это происшествие было изложено мистеру Олгерти правильно, оно вероятно не причинило бы большого вреда по левому сторожу. Но нет ничего слепее рвения, с которым любители правосудия преследуют обидчиков. Блайфил забыл упомянуть о давности проступка. Далее Он существенно видоизменил самоё событие, употребив в торопях множественное число вместо единственного, то есть сказав, что Джордж таскал зайцев. Эти искажения были бы вероятно исправлены, если бы Блайфил не допустил промаха, взяв с мистера Олверки слово хранить в тайне всё, что он ему расскажет. Таким образом бедняга был осуждён, не имея возможности защититься то он убил зайцев, и что на него было подано в суд, не подлежало никакому сомнению, и потому мистер Олверти поверил и всему остальному. Не продолжительна была радость бедной семьи. На следующее утро Олверти, не объясняя, в чём дело, объявил, что имеет новую причину для недовольства и строго запретил тому упоминать впредь имя Джорджа. Правда, что касается семьи, сказал он, Тон то позаботится о том, чтобы она не умерла с голоду, но самого Джорджа придаст в руки закона, который тот упорно нарушает, не взирая ни на какие предостережения. Тон положительно не мог догадаться, что так разгневало мистера Олверти, ибо насчёт блафила у него не возникло ни малейшего подозрения. Однако дружбы его не могли поколебать никакие разочарования. И он решил попытать другой способ для спасения бедняги от гибели. В последнее время Джонс очень сблизился с мистером Вестерном. Он так выгодно зарекомендовал себя перепрыгиванием через пятикратный барьер и другими охотничьими подвигами, что Сквайр решительно заявил, что при должном поощрении из Тома выйдет великий человек. Часто он выражал сожаление, что у него нет такого сына. И однажды за попойкой сказал торжественно, что в псовой охоте, он готов поставить тысячу фунтов, Том заткнет за пояс любого ловчего боколодки. Подобного рода талантами Том снискал себе большое благоволение Сквайра и был самым желанным гостем за его столом и любимым товарищем на охоте. Все, чем Сквайр дорожил больше всего на свете, именно ружья, собаки и лошади, было теперь к услугам Джонса как его собственные. Том решил воспользоваться этим благоволением и помочь своему другу чёрному Джорджу. Он надеялся устроить его у мистера Вестерна на той же должности, какую сторож занимал у мистера Олверти. Принимая во внимание, во-первых, то, что человек этот уже навлёк на себя недовольство мистера Вестерна, а во-вторых, серьёзность проступка, послужившего причиной этого недовольства, читатель может быть осудит за теве Джонса как глупую и безнадёжную. Но, как не осуждай его за это, всё же юноша заслуживает самого высокого одобрения за свой горячий интерес к человеку, попавшему в столь трудное положение. Для осуществления своего замысла Том обратился к дочери мистера Вестерна, 17-летней девушки, которую отец любил и уважал больше всего на свете, после только что упомянутых принадлежностей охоты. Таким образом, она имела влияние на сквайра, а Том имел маленькое влияние на неё. Но так как мы намерены сделать её героиней нашего произведения и очень её любим, да и многие наши читатели, по всей вероятности, перед тем, как мы расстанемся, тоже её полюбят то ей не перестало появляться в конце книги